Вермахт в 1941-1944 годах потерял на Востоке 65,2 тысячи офицеров сухопутных сил, погибшими и пропавшими без вести. Красная армия за тот же период без армии, ВМФ и ВВС, с исключением политического, административного, медицинского, ветеринарного и юридического состава сухопутных сил, представленного в Германии не офицерами, а чиновниками, потеряло около 754 тысяч офицеров, только погибшими и не вернувшимися из плена. Это дает соотношение около 11,6 тысяч К одному. Учитывая, что на одного офицера в боевых частях сухопутных сил Красной армии и вермахта приходилось примерно одинаковое число рядовых, соотношение безвозвратных потерь армий двух стран должно быть близко к соотношению потерь офицеров. Теперь же после появления ядерного и ракетного оружия, противостояние с новым потенциальным противником США окончательно перешло в сферу высоких технологий. И отвечать за оснащение советских вооружённых сил новейшими видами вооружений пришлось Берии. 20 августа 1945 года по инициативе Лаврентия Павловича постановлением ГКО был образован специальный комитет В него вошли Беля, председатель, Ванников, заместитель председателя, нарком боеприпасов, кандидат в члены политбюро Малинков, секретарь ЦК и Вознесенский, председатель Госплана и зампред совмина. Завьягин, заместитель наркома внутренних дел, Первухин, нарком химической промышленности, и атомные академики Курчатов и Офи и Капица. Чледом спецкомитета и его секретарём стал также заместитель наркома боеприпасов и помощник Берии как члена ГКО Махнев. На спецкомитет возлагалось руководство всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана. Развитие научно-исследовательских работ в этой области, широкое развёртывание геологических разведок и создание сырьевой базы СССР по добыче урана, а также использование урановых месторождений за пределами СССР, Болгарии, Чехословакии и других странах. организацию промышленности по переработке урана, производству специального оборудования и материалов, связанных с использованием внутри атомной энергии, а также строительство атомно-энергетических установок и разработку и производство атомной бомбы. Председателем спецкомитета назначили Берию. По этой линии, как член спецкомитета, ему подчинялся даже Маленков, второй человек в партийном руководстве после Сталина. На атомный проект Сталин не жалел ни денег, ни людей. Для него в тот момент это была главная задача, сравнимая по своему значению только с победой над Германией. Но и спрос с участников, это Лаврентий Павлович хорошо понимал, будет особый. Если не удастся быстро сделать бомбу, то полетят головы, и его первое. И Лаврентий Павлович успел сделать бомбу в кратчайший срок, прежде всего благодаря достижениям советской научно-технической разведки, подчинявшейся в тот период ему лично. Тринадцатый пункт постановления о спецкомитете так и гласил «Поручить товарищу Берия». принять меры к организации закордонной разведывательной работы по получению более полной технической и экономической информации о урановой промышленности и атомных бомбах, возложив на него руководство всей разведывательной работой в этой области, проводимой органами разведки НКГБ РУКа, разведывательное управление Красной армии. Хороша аббревиатура. И других Таким образом, БЭРИ тогда была подчинена вся разведывательная работа по сбору информации о ядерном, а потом и термоядерном оружии. Хотя формально говоря, в тот момент разведка входила в состав НКГБ, потом с мая 1947 года в состав Комитета информации при Совмине, объединившем все разведывательные службы, а с октября 1949 года опять в состав МГБ. Однако вплоть до ареста Лубянского маршала в июне 1953 года все структуры, занимавшиеся атомным шпионажем, подчинялись только Берии. Тем же постановлением по предложению Мелабренти Паульчи создавалось первое главное управление, практически координировавшее деятельность различных ведомств, участвовавших в атомном проекте, и контролировавшее только спецкомитетом. Вскоре появилось и второе главное управление, занимавшееся разработкой и производством ракетного оружия, будущих средств доставки атомных и водородных зарядов. Его деятельность также курировал спецкомитет и лично «Берия». Под началом второго главного управления работал и сын «Берия» – Сергол Лаврентьевич – конструировавшие ракеты морского базирования. И, как видно из публикуемого в приложении письма академика Коренева, Берий-младший не брезговал банальным плагиатом, вполне возможно, при попустительстве отца. Абсолютная секретность темы тому благоприятствовала. Правда, не исключено, что Лаврентий Павлович все же не знал о проделках своего отпрыска. Тем не менее, письмо Коренева объясняет, почему после освобождения побождение Серго Лаврентьевич не рискнул добиваться восстановления своих кандидатской и докторской степени, а предпочёл заново защитить кандидатскую диссертацию на другую тему. Постановление о создании ПГУ особо подчёркивалось: никакие организации, учреждения, лица без особого разрешения Госко не имеют права вмешиваться в административно-хозяйственную и оперативную деятельность первого управления, его предприятий и учреждений или требовать справок о его работе или работах, выполняемых по заказам первого главного управления. Вся отчётность по указанным работам направляется только специальному комитету при Госко. Главой первого главного управления Берия рекомендовал тогдашнего наркома боеприпасов генерал-полковника Ванникова, арестованного, как мы помним, в сорок первом году по делу авиаторов. Борис Львович во всем признался, хотя ни в чем и не был виноват. Но в отличие от Штерна, Смушкевича, Локтионова и других генералов, которых ждала пуля в Куйбышевском подвале, Ванников уцелел. Сталин решил, что такой ценный специалист ещё пригодится. Вальникова выпустили. И он успешно трудился всю войну на посту заместителя наркома вооружений, а потом наркома боеприпасов. Генерал понимал, что малейшая оплошность может привести к последствиям гораздо худшим, чем в 41 году и требованиям Лаврентия Павловича сначала как члена ГКО, а потом как главы спецкомитета подчинялся беспрекословно. Правда, по возможности старался переложить ответственность на других. По воспоминаниям участников атомного проекта, Борис Львович часто заболевал перед важными испытаниями, а уж интриговать против своего благодетеля Лаврентия Павловича, в своё время вытащившего его из тюрьмы, у Ваникова и мысли не было. то что о кадры подбирать берия умел. По воспоминаниям Ванникова, Сталин предложил именно его кандидатуру на пост председателя технического совета при спецкомитете, куда вошли известные учёные ядерщики. Иосиф Виссарионович так мотивировал это предложение: Давайте назначим председателем учёного совета товарища Ванникова. У него получится хорошо. Его будут слушаться и Иофи, и Капица, а если не будут, у него рука крепкая. К тому же, он известен в нашей стране, его знают специалисты промышленности и военные.